Большое развлечение доставляли ей свадьбы прислуги. Она сама убирала невесту к венцу и потом из-за двери любовалась, как веселятся свадебные гости. В обращении она была то чересчур простая ласково, то из пустяков выходила из себя и бронилась, кто бы не попадался, лакей или царедворец, самыми неудачными словами. А фрейлинам доставалось и больнее.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 исправно платя за каждую загнанную лошадь. Мирная и беззаботная, она была вынуждена воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первая стратега того времени Фридриха Великого, брала Берлин, уложила пропасть солдат на полях Цорндорфа и Кунерсдорфа, но справление царевны Софии никогда на Руси не жилось так легко, и ни одно царствование до 1762 года